Глава 7 Выбор. «Тан Илья на связи. Прием!» Утопил большим пальцем круглую белую кнопку танкового переговорного устройства Илья, переключаясь с передачи на прием сигнала. За «Защитник, блин! Ты где был, блин, ху, когда нас тут рвали, как гончие кролика?» Голос Тольма в наушниках танкового шлема слышался сквозь треск помех. Но, несмотря на это, чувствовалось, что эмоциональная речь дается Конунгу с трудом. «Ты же, блин! Ладно, можешь пока не отвечать. Потом разберемся. Первая хорошая новость за сегодня. Я думал, вам всем уже хана и намеряние. Танкисты говорят, ты принял командование спецдружиной. Так доложи обстановку. Прием!» «Докладываю». Командующий спецдружиной Крон-Ярл-Трот погиб во время внезапной атаки магов на рассвете. Я взял на себя командование боевой группой из остатков спецдружины и примкнувших к нам бойцов. Успешно контратаковал неудов у казарм дружины и выбил их оттуда. Затем взял под контроль полуразрушенное здание штаба. Сейчас контролирую небольшой квартал в центре Нельска между зданиями спецдружины и штаба. «Противника не наблюдаю. Прием!» «Рад слышать!» Казалось, Тольм слегка повеселел, а его голос обрел уверенность. «Контакты с ярлом тентами или хевдингом у тебя есть? Что-нибудь о них знаешь? Прием!» «Никак нет, господин конг честно ответил Илья. Бывший студент решил пока не светить полученную от ультамиты информацию о пленении Аи и подполковника. Никакого оперативного значения она сейчас не имела, а лишние вопросы пока ни к чему. «Прием!» «Плохо дело!» – прозвучало в наушниках. «Значит, ты еще не в курсе, Илья. Маги атаковали штаб внезапный со всех сторон. Был бой внутри здания». Я со своей личной охраной смог пробиться к выходу. Мы пытались прорваться в ту часть здания, где были Хевдинг и Магичка. Но неуды ее взорвали. Меня контузило, и мы отступили. Меня бойцы на руках вытащили. Судя по голосу, всемогущий конунг самым натуральным образом оправдывался перед Ильей. Впрочем, возможно, так оно и было. Как-никак, командующий Тольм знал о них с Аей почти все и дружил с подполковником. «Боюсь, ты у нас остался единственным магом на всю армию, Тан», продолжал Конунг. «Ты там как, боеспособен? Не потерял свой дар? Прием!» «Дар со мной. Сейчас я командую двумя имперскими неудами, боевым магом и целителем из подразделения Аи. Готов выполнять ваши приказы, господин Конунг. Прием!» «Вот это славно, парень!» Голос Конанга повеселел. «Рад слышать! Илья, мы собираем из всех возможных резервов, с кем удалось установить связь, свободную боевую группу в трех кварталах от вас, у Старого рынка. Там же неподалеку развернут временный штаб, командующий группой Крон-Ярл-Нальт. Поддержи его атаку и прикрой магией!» «Сейчас надо срочно отбросить неудов от центра Нельска, пока они не закрепились в старом городе. Вам в помощь я попробую организовать фланговый удар с юга на север, вдоль прорванной северо-западной линии обороны. Наша самая главная задача – попытаться восстановить фронт вокруг Нельска и удержать его. Это основное. Сделаешь? Прием!» «Так точно, господин Конунг, сделаю. Прием!» «Удачи! И береги себя! Ты с оставшимися магами дружины у меня сейчас единственный козырь!» На пересечении улицы небольшой площади рядом с зданием Старого рынка, подъехавший на танке Вайсера Илья, увидел сборную солянку из разных подразделений и даже родов войск. Толпа народу и немного техники, если быть точным. Подъезжая на броне к рынку, Илья отметил три средних танка, одну самоходку, парочку пулеметных броневиков старой модели, называемой бойцами «утюг на колесах», и несколько сотен солдат с самыми разными нашивками – связисты, саперы, танкисты, артиллеристы, обычная пехота и даже несколько десятков вооруженных законников с совами в петлицах и бойцов спецотдела. Тольм собрал всех, кого смог, вохвативший город Неразберихе. Командовал бойцами высокий крон-ярл с нашивками пехотинца и худым нервным лицом, собравший возле самоходки офицеров на короткое совещание. Искать его долго не пришлось. По слышному издалека громкому мату и поставленному командирскому голосу парень быстро понял, где сейчас Нальт. Подошедшему Илье крон-ярл обрадовался как родному никак к нам сам героический танк от имперских магических войск пожаловал усмехнулся он крепко пожав парню руку теперь повоюем ага наслышан как же это твои неоды кивнул он на сидящих на танке лиму с тронцем, одетых в имперскую форму и сжимавших в руках магические посохи мои подтвердил илья точнее наши имперские «Понятно!» – слегка скривился Кроньярл. «Учтем! Мне Тольм приказал, командуешь ты, но слушай Тана как родную маму. Он знает, что делает». «Наверное, тому есть причина, а?» – посмотрел он в упор на парня. «Причины есть!» – уклончиво ответил Илья. «Но давайте к делу. Какой у вас план?» «Самый простой. Некогда уже долго планировать». Движемся по проспекту прямо на север, до выхода на вчерашнюю линию обороны. Вышибаем неуда отовсюду, где он окажет сопротивление. Дом за домом. Наша задача – восстановить прорванную оборону. А патронов хватит? Озвучил старую проблему защитник. У меня в спецдружине после утренних боев осталось примерно по три магазина на бойца. «Если драться за каждый дом, то скоро окажемся пустыми. Если обходить узлы сопротивления, то неуды ударят спину из всех окон, да и не только. Да и вообще, увязнем мы в городских боях неизбежно. А к магам в Нельске тем временем подкрепления подходят». «К нам они тоже подойдут», – возразил Нальт. «Оборона взломана только на севере и западе. Там, судя по обстановке, дора километров в пять». На остальных участках фронта пока почти спокойно. Сейчас Тольм снимает всех, кого можно с позиций на юге и востоке, и перебрасывает сюда. «О, вязнем! Как есть увязнем!» Сказал Илья, задумчиво ковыряя снег носком сапога. «К нам помощь подойдет, к ним тоже. У меня, то есть у моих магов, силы надолго не хватит. Боеприпасов с Гулькин хрен. Не делай это!» «Слушай, хватит ныть, стан!» – перебил парня Крон-Ярл. «Дело или не дело, у нас одна задача – выполнить приказ». «Так его по-разному выполнять можно», – улыбнулся Илья. «Можно по-глупому и героически сдохнуть в процессе, а можно и по-умному, чтобы сдохли маги». «Слушай меня внимательно, Нальт. Отсюда депо недалеко». А там поезда стоят, как раз для такого случая. На них и прорвемся, как улица города. Железная дорога ведет на северо-запад, а нам туда и надо. Оно и не удивительно. Кроме железки там проложен старый торговый тракт. неудом с их повозками наступать с такого направления было удобнее всего. Плечо снабжения меньше. Самое главное у нас что? Закрыть дыру в обороне Нельска. Для этого нужно быстро и без потерь всей боевой группой прорваться на передовую и устроить магам бодабум а уж опосля бить их поодиночке, отрезав от своих. Поверь мне, я знаю, что говорю. Ты что ж, все уже распланировал?» Скептически ухмыльнулся Нальд. «Правда? И когда успел?» «Давай не сейчас об этом!» – скривился Илья. «Решать надо быстро». «А ты немного на себя берешь, Тан. Все-то у тебя уже готово, и у командующего ты на особом счету. Может быть, пусть тебя Тольм командиром группы ставит?» «Да брось, Нальд!» – вздохнул Илья. «Я с тобой бодаться не хочу вот совсем. Но брать сейчас Неуда в лоб бессмысленно, ты ж сам это понимаешь. До темноты часов пять от силы осталось». «Не справимся, просто не успеем. А завтра весь старый город будет полон магов. И в ночь не помеха. А у меня действительно есть план, поверь. Но правда, ведь некогда нам спорить. Если моя идея выгорит, славы и орденов нам обоим хватит. А если нет, так мертвым уже все равно». Через час на двух импровизированных бронепоездах ухитрились разместиться 450 бойцов. Большая часть – боевой группы Нальта. В вагоны и на платформы люди загружались битком, стоя и сидя на полу и лавках, плотно прижавшись друг к другу. Но Илья на этот счет не переживал. С щитами он их прикроет, а вот неудобство – это ерунда. Машинисты нашлись тут же, среди рабочих депо. Парень готовил поезда на совесть и заранее присмотрел специалистов. Так что вскоре широкие ворота в стене Нельского депо распахнулись, и два первых в истории империи бронепоезда вырвались на свободу. Недлинные, в каждом всего по пять вагонов, обвешенные броневыми пластинами, с пушками и пулеметами в первом и последнем вагоне, они быстро набирали ход по безлюдным улицам фронтового города. Нельск – город равнинный, мостов в черте города нет. Железнодорожных и автомобильных эстакад тоже. Автомобильное движение в империи не так развито, как в привычном для Илье мегаполисе. Зона отчуждения вокруг путей совсем небольшая. Зачастую некоторые строения стоят впритык к путям. Но трем танкам Вайсера и бронетехники Нальта рядом с рельсами проехать было можно. Самое то. Плотная боевая группа, которую легко прикрыть. Помешать их продвижению маги пытались, но без всякого результата. Вылетавшие из окон некоторых домов из-за укрытий боевые заклинания разбивались о щиты парня. А пулеметы и пушки головного поезда отвечали неудам убийственным огнем в упор. Илья старался поддерживать меткость на уровне. Взорвать заранее пути неуды не догадались или просто не успели. Илья на этот счет не слишком и беспокоился. Подполковник мог говорить что угодно, но не в менталитете неудов делать такие диверсии. Они попросту списали железную дорогу со счетов, сосредоточившись на контроле уже захваченных проспектов и улиц. Но вот не складываются у магов технические решения. Они им просто в голову не приходят. Железная дорога для неодов – лишь средство снабжения и переброски сил в тылу противника, но невозможность для атаки. Другой тут мир, не знавший еще бронепоездов и рельсовой войны. Габарустверам и окопам, бывшей передовой, оба бронепоезда подъехали еще через час, незадолго до темноты. Зимний день короток. И вот тут их отряд ждал настоящий бой. На разъехавшиеся в стороны танки, прикрывающие высадку пехоты из вагонов поездов, пошли в атаку драконы и маги. Неудов оказалось много, не одна сотня. Место было ключевое. Ведущая в Нельск широкая дорога, по которой маги перебрасывали подкрепление в город и железнодорожные пути, пролегали рядом друг с другом и хорошо охранялись. Поэтому получился короткий и страшный встречный бой лоб в лоб. Люди атаковали сходу от остановившихся бронепоездов, а неуды от занятых ими утром позиций второй ударной. Всего в их отряде было 6 танков, 3 из Хирда Вайсера и 3 приданных боевой группе Нальта боевых машин, плюс одна самоходка и два броневика, и еще десяток вагонов бронепоездов с паровозами. Слишком много объектов, чтобы прикрыть щитами наглухо поезда и всю бронетехнику, не говоря уже о каждом бойце в отдельности. Это Илья хорошо понимал. Он не мог спасти всех людей в этом бою и сегодня даже не пытался этого сделать. Задача была предельно утилитарной – выиграть бой и сохранить себя в приемлемой форме, чтобы бить Нео до сегодня дальше, без перерыва на отдых. А значит, приходилось манипулировать щитами и меткостью, перебрасывая их с машины на машину и с одной группы бойцов на другую, в ходе боя решая, кому из людей в данный момент важно выжить, а кому уже и не очень. И если раньше Илье подобные решения давались тяжело, до соплей и внутренней истерики, то сейчас нет. Голова оставалась холодной, без особых эмоций. Что-то в мозгах у парня выключилось – или наоборот включилось, кто его знает. Пара десятков драконов, среди которых было четверо тиранозавров, атаковали танки и бронепоезда прямо на изрезанном окопами поле, где еще темнели пятнами в снегу, не убранные во время утреннего боя, трупы бойцов второй ударной. Танки Вайсера Илья прикрывал в первую очередь, самоходку тоже. Ее калибр был важным подспорьем в бою. Такой снаряд ни одна животина не удержит, пусть она и трижды магическая. Голко били пушки с бронепоезда, ракотали пулеметы танков и броневиков. А поддерживающие бронетехнику бойцы, развернувшись в цепи, вступили в бой с пешими магами. Их Илья тоже пытался поддержать щитами, но уже постольку поскольку. Рядом с парнем, прижавшись к спине защитника, сияющими лечебным светом ладошками, тихо как мышка сидела Лима, стараясь лечить Илью прямо в бою. Сначала сожгли один танк Нальта, затем второй. Илья вынужден был убрать с них щиты, когда все четыре тиранозавра одновременно стали обстреливать молниями и фаерболами головной бронепоезд. Парни и так вовсю мутило. Приходилось выбирать, кого защитить. Мощь заклятий у погонщиков новых драконов была просто запредельная. Потом каким-то новым заклинанием буквально расплющил один из броневиков, словно ударом невидимой кувалды. Бойцы в атакующих цепях тоже гибли. Боевые заклинания над полем боя сверкали густо, словно разноцветные гирлянды на новогодние елки, и находили себе цели. Но и неуды получили сразу же и по полной программе. Драконы падали замертво один за другим. Пушки и пулеметы работали в максимальном темпе. А когда с ревом упал последний тиранозавр, пробитый чуть ли не на вылет драконобойной болванкой с самоходки, стало немного полегче. Получилось даже добавить меткости бойцам-автоматчикам. Немного, до 20%. Но для такого оружия и это большое подспорье. Когда бой закончился, и последние выжившие гигантские рептилии, прикрывая заклинаниями отступающих магов, скрылись в роще за полем, Илья почувствовал себя выжатым, как лимон. Но он все же нашел в себе силы спрыгнуть на землю и, пошатываясь, подойти к Нельту, который уже бежал к парню навстречу от соседнего бронепоезда. «Ну и дела, Илья!» – крепко обнял парня в порыве чувств крон ярл. «Вот это мы им врезали! Разнесли неудообразцово, просто вдребезги пополам! Никогда еще такого боя не видел танк! Они ж молниями и фейерболами нас в упор лупят, а бойцы прут вперед через огонь, как заговоренные! Танкисты драконов один за другим валят, те в снег падают, как шишки с елки, сплошные попадания!» «Сколько же мы их тут побили, десятка-полтора, не считая пеших магов? Это ведь ты со своими секретными спецколдунами постарался, так ведь? Слушай, я сейчас твоих неудов готов просто в Маковку расцеловать за такую работу. Век этот бой помнить буду!» «Да тише ты, не надо так кричать. Я просто помог выполнить приказ». Поморщившись, сказал парень, опираясь спиной на бронированную платформу бронепоезда. Илья устало прикрыл глаза и теперь старался унять противный звон в ушах, сосредотачиваясь с мыслями. «Нальт, теперь снова слушай меня внимательно. Занимай здесь оборону и, если сможешь, попробуй оставшимися силами нанести удар на юг вдоль позиции навстречу нашим. Хотя бы на километр или два». «Надо соединиться с соседями. Слышишь, гремит», – показал Илья рукой в сторону доносившихся звуков далекого боя в нескольких километрах от них. «Там наши контратакуют, как Тольмы обещал. Ну и, конечно, отбивая атаки, если неуды снова по дороге полезут. Но думаю, что сильного сопротивления до ночи уже не будет. Мы им здесь здорово вломили, тот ты прав». «Мы должны восстановить кольцо обороны вокруг города». «Стоп! А ты? Ты что, разве куда-то собрался?» – удивился Крон Кронярл. «Да», – сглотнул отдававшую металлическим привкусом слюной Илья. «Я беру один бронепоезд, свои танки и сотню человек. Нам всем очень нужны боеприпасы, и я знаю, где их взять». Сейчас самое время наведаться в склады на станции Клодина. Неоды отступили. Их войска сейчас частично в городе и вдоль линии фронта. И уж там, в тылу, нас совершенно точно не ждут. Часа через два стемнеет, но я успею сегодня захватить полустанок. Это авантюра! Рубанул воздух рукой Нальт. Илья, я запрещаю! Не ты первый запрещаешь, крон Ярл. А зря. Не трудись запрещать, я уже все решил. Лучше помоги. Свяжись стольмом и со мной, как только замкнете кольцо вокруг города. Я доложу, как дела. Пусть конунг срочно, еще до утра, присылает на полустанок второй бронепоезд и людей. Грузить патроны со снарядами будем. Все у нас получится, вот увидишь. Пока неот растерян и дезориентирован, будем ковать железо. «А как связаться-то? В танке рация от силы на 5 километров достает!» «Рация на бронепоезде», – терпеливо пояснил Илья. «Мощная верга. Лично выбирал, когда планировал операцию. Достанет гарантированно. Так что о связи я позаботился. А сейчас не будем терять времени. Мне пора». «Илья, есть новости!» Раздался в голове знакомый голос ультамита, когда бронепоезд в окружении трех танков уже готов был тронуться в путь. «Я, кажется, понял, где держат Аю и подполковника». «Где?» – немедленно отозвался Илья. «В городе или нет?» «В Нельске. Их провели ненадолго по улице и бросили вдвоем в подвал одного из домов. Я успел осмотреться глазами Аи». Подполковника, похоже, мучили при допросе. Выглядит он плохо. Аю пока не трогали. А где именно в Нельске? Сейчас все расскажу. Трехэтажный белый дом с красной черепичной крышей. По углам дома четыре тонких башенки с флюгерами. Перед домом у входа стоит ростовая скульптура сидящего мужчины с книгой и пером. Илья попытался сосредоточиться. «Так, здание с башенками и скульптурой». «Нет, ничего на память не приходило». «Ромка, а ты не помнишь один дом в Нельске?» Спросил он сидящего рядом на танке товарища. «С четырьмя башенками, красной крышей и скульптурой мужика с книгой». «Это городской архив, что ли?» Задумался товарищ. «Помню». «Мы там с Добрячковым какие-то документы изымали после взятия города. Они подполу зачем-то понадобились. Ты тогда после защиты элеватора в больничке отлеживался». «А как далеко он от железной дороги? Показать место сможешь?» «Пожалуй, да. Так сразу точно не скажу, но вроде не слишком. От депо где-то минут 20-25 ходьбы. Но от железки, наверное, гораздо ближе». Да у нас в отряде местные есть, они все покажут лучше меня. Ясно. Илья, сейчас есть хорошая возможность их спасти. Продолжал ультамит. Атакуй немедленно это здание. А я и подполковник в подвале, значит, уже хорошо защищены от случайностей в бою. Я наложу на них дополнительные щиты. Если кого-то пришлют убить пленных в ходе боя, то я немедленно лишу такого мага силы, как только он окажется рядом с ними. В крайнем случае осторожно дам силу нашей Ае. Момент просто идеальный. Илья, первый апостол, ты чего молчишь? Парень аж скрипнул зубами, пытаясь понять, как лучше поступить. Он всем существом рвался на помощь своим товарищам. Аю с Добрячковым следовало немедленно выручать. Тут ультамит прав. «Но! А как тогда быть с боеприпасами для второй ударной?» «Ему уже весьма хреново, несмотря на лечение Лимы. Еще один тяжелый бой станет для него последним. Очень уж суматошный сегодня денек выдался. С утра постоянные драки без перерыва на обед. Если он сейчас отменит атаку на Клодина, то ни сегодня, ни завтра ее уже не будет». Прорыв к зданию архива и бой с укрепившимися там магами затребует немалых сил. Его почти наверняка опять наглухо вырубит от напряжения. А время, драгоценное время, уйдет безвозвратно. За пару суток, пока он будет приходить в себя, неуды перегруппируются и снова прорвут с трудом восстанавливаемую сейчас оборону города. А армия останется на голодном снарядном пайке. Последние запасы патронов активно расходуются в боях прямо сейчас. Если ситуацию не поправить, дело чревато новой катастрофой. «Мы спасем их потом, завтра или послезавтра», – наконец ответил бывший студент. «А ты уверен?» – засомневался ультамит. «Завтра их могут куда-нибудь перевести или что-нибудь с ними сделать». Неоды в городе завтра будут окружены, а фронт укреплен. Вот после этого мы выручим Аю и Добричкова. Илья! Так надо! Руки Ильи непроизвольно сжались в кулаки. Так надо, Ультамит. Сейчас есть более важные дела. Более важные, чем мой внук? Илье показалось, что в голосе ультамита прозвучали нехорошие нотки. «Вот именно! Важные для выполнения поставленной тобой задачи!» «Ладно, я поверю тебе в этот раз!» Послышалось в голове, и голос покровителя парня замолк. «Вайсер, вперед!» Крикнул в открытый люк танка Илья. «Выдвигаемся к Клодина!» «Мы должны успеть до темноты»,